Быть может, поэтому Джордж преисполняется тихой яростью, когда кто-то намеренно причиняет вред железной дороге. Есть молодые люди, возможно, и взрослые мужчины, которые кромсают ножами и бритвами кожаные петли для опускания окон, которые бессмысленно набрасываются на рамы картин над сиденьями, которые околачиваются на пешеходных мостиках и пытаются сбрасывать кирпичи в паровозную трубу. Для Джорджа подобное непостижимо. Быть может, положить монетку на рельс, чтобы поглядеть, как ее расплющит и выглядит безобидной проделкой, но Джордж считает ее скользким скатом, завершающимся крушением поезда. Такие действия, естественно, предусмотрены уголовным правом. Джордж все чаще ловит себя на все большей поглощенности правовой связью между пассажирами и железнодорожной компанией. Пассажир покупает билет, и в эту секунду в и принятия оплаты возникает контракт. Но спросите у этого пассажира, какого рода контракт заключил он или она, какие обязательства возлагаются на ту и другую стороны, какая компенсация может быть затребована от железнодорожной компании в случае опоздания, поломки или несчастного случая, и ответом будет никакая. Возможно, вины пассажира тут нет, билет подразумевает контракт, но конкретные его условия доступны для обозрения лишь на некоторых вокзалах главной линии и в кабинетах правления железнодорожной компании. А у какого занятого человека найдется время задержаться и ознакомиться с ними. И все-таки Джордж не перестает удивляться тому, как британцы, давшие миру железные дороги, видят в них только удобный вид транспорта, а не сложное сплетение многочисленных прав и обязательств. Он решает назначить Орса и Мот мужчиной и женщиной в Клапомском омнибусе, или в данном случае мужчиной и женщиной в вагоне поезда Уолсел, Кеннок и Раджли. Ему разрешено пользоваться классной комнатой, как залом суда. Он сажает брата и сестру за партой и излагает им дело, на которое недавно наткнулся в иностранных судебных отчетах. Жил да Начинает он, прохаживаясь взад-вперед, как того, словно бы требует история. Очень толстый француз, фамилия которого была Паэль. И весил он 350 фунтов. Орос принимается хихикать. Джордж сдвигает брови на брата и сжимает лацканые, как адвокат. «Прекратить смех в зале!» — требует он и продолжает. «Мсье Пель купил билет третьего класса на французский поезд. А куда он ехал?» — спрашивает Мот. «Куда он ехал никакого значения не имеет». «Почему он такой толстый?» — требует Орас. «Эти ад-хок, здесь импровизированные, присяжные...» Видимо, убеждены, что могут задавать вопросы, когда им вздумается. Не знаю. Возможно, он был обжорой почище тебя. И действительно, он был таким обжорой, что когда поезд подошел к перрону, он обнаружил, что не может пролезть в дверь вагона третьего класса. Орос снова хихикает. Тогда он попробовал войти в дверь вагона второго класса, но и в нее пролезть не смог. Тут он попробовал дверь вагона первого класса, но был таким толстым, что не пролез и в нее, — вопит Орос, словно доканчивая анекдот. Нет, господа присяжные, он убедился, что эта дверь была достаточно широкой. Так что он занял сидение, и поезд отправился в... туда, куда отправился. Некоторое время спустя обходит контролер, берет его билеты, требует уплатить разницу в цене билета первого и третьего класса. Мсье Пель отказался уплатить. «Железнодорожная компания предъявила Пэлю иск. Теперь вам понятно, в чем заключается проблема? Проблема в том, что он был таким толстым», — говорит Орос и снова хихикает. «У него не было денег, чтобы заплатить», — говорит Мот, — «бедненький». «Нет, проблема ни в том, ни в другом. Денег, чтобы уплатить у него было достаточно, но он отказался это сделать». «Разрешите мне пояснить?» «Адвокат Пэля? аргументировал, что его клиент выполнил требования, закона, купив билет. И вина компании в том, что двери всех вагонов, кроме вагонов первого класса, были настолько узкие, что он не смог в них войти. Компания же утверждала, что раз он был слишком толст, чтобы войти в вагон того или иного класса, ему следовало купить билет в вагон, в который он мог бы войти. А что думаете вы? Орос категоричен. Раз он вошел в вагон первого класса, значит, он должен платить за первый класс. А как же иначе? Не надо ему было налегать на пироги. Не вина компании, если он так растолстел. Мод склоняется на сторону слабого и решает, что толстый француз относится к следующей категории. Он не виноват, что стал таким толстым, — начинает она. Может, это такая болезнь? Или, может, его мать умерла, и он с горя ел слишком много, или... — Ну, там еще что-нибудь. Он ведь никого не заставил уступить ему место и пойти вместо него в третий класс. Суд не был поставлен в известность о причинах его толщины. — Значит, закон задница, — говорит Орос, недавно освоивший это словечко. — А прежде он такое делал? — спрашивает Мод. Превосходный аргумент, — говорит Джордж, кивая, как судья. — Он касается вопроса о намерении. Либо он по-прежнему опыту знал, что слишком толст и не сможет войти в вагон третьего класса, но купил билет вопреки этому, либо он купил билет в честной уверенности, что сумеет войти в дверь. «Ну, так он знал или не знал?» — нетерпеливо спрашивает Орас. «Не знаю. В отчете об этом не сказано». «Так какой ответ?» Ну, здесь ответ упирается в то, что мнения присяжных разделились в пользу одной стороны и другой. Вам придется обсудить это между собой. Ничего, Смот, я обсуждать не буду, говорит Орос. Она девчонка. А настоящий ответ каким был? Ну, апелляционный суд в Лилле вынес решение в пользу железнодорожной компании. П.Л. должен был возместить им убытки. Я выиграл, вопит Орос. — Мот, все напутала. — Никто ничего не напутал, — отвечает Джордж. Дело могло быть решено и так, и эдак. Потому-то люди и обращаются в суд. — А я все равно выиграл, — говорит Орес. Джордж доволен. Он завоевал интерес своих юных присяжных, и днем, в следующую субботу, он предлагает им новые дела и проблемы. Имеют ли право пассажиры в полном купе запирать дверь, не впуская стоящих на платформе? «Есть ли правовое различие между находкой чужого бумажника на сиденье и находкой монеты, провалившейся между подушками? Что произойдет, если вы сядете в последний поезд, а он не остановится на вашей станции, и вам придется прошагать назад пять миль под дождем?» Когда Джордж замечает, что внимание его присяжных угасает, он развлекает их любопытными фактами и примечательными казусами. Он, например, рассказывает им про собак в Бельгии. В Англии правила требуют, чтобы на собаку надевали намордник и сдавали ее в багажный вагон, тогда как в Бельгии собака может получить статус пассажира при условии, что у нее есть билет. Он рассказывает про дело, когда охотник, взявший своего ретривера с собой на поезд, подал в суд потому что пса согнали с сиденья в пользу человека. Суд к восторгу Ореса и огорчению мод вынес решение в пользу истца, а решение это означало, что с этих пор в Бельгии, если пять человек и пять их собак займут десятиместное купе и все десятеро могут предъявить билеты, купе по закону будет считаться полным.